Глава двадцать восемь. Летиция. Я медленно-медленно повернулась. Мне очень не понравился этот голос. Протяжный, лишенный чувств. Именно так разговаривали поднятые некромантами тела. И ничего ей не страшно? Уговаривала я себя, пока глаза выискивали в темноте среди нагромождения вещей оживший труп. Это ведь я его подняла. Значит, он должен меня слушаться. Может, с его помощью я выберусь наружу? Я никого не увидела, но в одном из закрытых сундуков почудился шорох. Я подошла на негнущихся ногах, дрожащими руками тронула крышку. Заперто. Ты здесь? Да. Я опустилась рядом на корточке, ближе к замочной скважине. Голос звучал глухо неразборчиво. А так станет удобнее беседовать. Хотя что нового, кроме да и нет, он может мне поведать. Похоже, о помощи придется забыть. Ведь я не рум, чтобы отломать крышку и выпустить на волю безымянного помощника. Бедный ты, бедный. Похоже, разговоры о том, что в пеструшках припрятывают трупы, правдивы. Ничего. Я все расскажу дознавателям, и они обязательно узнают, кто тебя убил и за что. В сундуке завозились, заскреблись. От ужаса у меня дыбом встали волоски на руках. Я едва не отпрянула, но заставила себя остаться на месте. Не к лицу будущему некроманту бояться мертвых. А пока есть время, я и сама могу его расспросить. — Интересно, сколько ты уже здесь? — прошептала я. Это был неправильный вопрос, ведь на него нельзя ответить однозначно. Да я и не спрашивала, просто рассуждала вслух. Три дня. Долго. А, -а, а! Слилось нескончаемый стон, а я сначала застыла, потом ахнула и вцепилась в оковы, ножерезными полосами крышку сундука. Всем известно, что мёртвые всегда отвечают лишь да и нет. А значит, несчастный был еще жив. «Держитесь!» – заорала я. Метнулась к стене, где среди хлама запринетила крепкий железный прут. Если хорошенько поднажму, возможно, выломаю замок. Вколотила острие в замочную скважину и навалилась всем телом. Крышка надсадно заскрипела, но оказалась крепче, чем я думала. «Ничего, скоро меня найдут друзья, скоро придет Низ, он обязательно придет». «И спасет нас!» – приговаривала я. «Вы не умрете! Вы ведь не собираетесь сейчас умирать?» «Я мертв!» Раздалось изнутри. Последний звук был похож на презрительное шипение. «Мертв!» «Три дня!» Руки так затряслись, что железный прут ходил ходуном. Я оперлась ладонями на крышку сундука и на светлое дерево упало несколько капель крови из моего многострадального носа. — Что? — жалобно спросила я. — Не знаю, у кого. У мертвеца, у светлых богов, которые должны следить за тем, чтобы мертвые не говорили больше двух простых слов. Светлые боги оказались куда менее разговорчивы, чем мой новый знакомец. — Мертв. — повторил он. Мне даже почудилась издевка в его голосе. «Глупая девица! Сколько раз можно толдычить? Я мертв!» «Мамочки!» Я отбежала в дальний угол и пялилась оттуда на запертый зловещий сундук, который подрагивал из-за того, что внутри возилось ожившее тело. А потом, шаг за шагом, снова приблизилась. Я не понимала, как получилось, что мертвец разговорился, Но разве уважающий себя дознаватель не должен использовать это в своих интересах? К тому же он заперт. Он не причинит мне вреда. Я глубоко вздохнула и выдохнула. С губ сорвался постыдный всхлип. Так, ничего. Все хорошо. Как тебя зовут? Неут, студентка Летиция. Я будто на его услышала голос мэтра Ригаса. Перефразируйте вопрос. Но сейчас это не требовалось. — Бейтас, грыз. — Кто тебя убил? У меня зуб на зуб не попадал от волнения. Даже мелькнула мысль, что эта беседа чудится мне. Может, я потихоньку замерзаю на каменном полу подвала, и в умирающем мозгу рождаются причудливые видения? Ведь мертвецы не могут говорить. Однако это был... Явно какой-то неправильный мертвец. Он без запинки выложил все. Его, гоблина байта Грыза, прирезали свои же за кресятничество. Фамилия оказалась говорящей. А может, это было прозвище. Прирезали и спрятали в сундуке. Так же, как прежде Аруна Храмова. Тот с прошлого лета лежит в шкафу. Я задавала вопросы и без запинки получала ответы ненадолго отвлеклась лишь для того, чтобы оторвать от нижней рубашки клочок ткани на платок. Жалко рубашку, совсем новая, но из носа лило, как из ведра, даже голова закружилась. Однако скоро вопросы закончились. Дело полностью разъяснилось, осталось пересказать все дознавателю. Да только поверит ли он мне, виданное ли дело, что мертвецы разговаривали длинными предложениями? А, впрочем, будет ли кому рассказать о случившемся? Или у несчастных Аруна и Байтаса появится новая соседка – Летиция?» Я без сил опустилась прямо на пол. Перед глазами плыли круги. Пальцы сделались совсем ледяные. Одно хорошо – кровотечение из носа прекратилось, как только я закончила допрос. Видно, я сильно разволновалась, но это и неудивительно. «Низ!» – прошептала я. «Низ, найди меня, пожалуйста!» Я закрыла глаза и представила, как он целует меня, как гладит мои плечи. Представила, как сижу у него на коленях, и Низ баюкает меня в своих объятиях, даже будто сделалось теплее. Летица! вдруг раздался знакомый и родной голос. «Лети, ты здесь?»